на чьей неспокойной груди будет со временем лежать тот самый платок, который сейчас прикрывает эту застывшую спокойную грудь. Я только думала, что, быть может, ангел-хранитель младенца вспомнит когда-нибудь о той сострадательной женщине, которая снова покрыла маленького покойника моим платком. Вспомнит о ней теперь, когда мы уйдем а она останется стоять на пороге, то, всматриваясь вдаль, то к чему-то прислушиваясь в страхе, то по-прежнему ласково повторяя «Дженни! Дженни!» Глава девятая. Признаки и приметы. Не знаю, почему так получается, что я вечно пишу о себе. Я постоянно хочу писать о других людях, стараясь как можно меньше вспоминать о себе. И всякий раз, как вижу, что снова появляюсь в этой повести, очень досадую и говорю, «Ах ты, надоедливая девчонка, как ты смела опять появиться!» Но все без толку. Каждый, кто прочитает написанное мною, надеюсь, поймет, что если на этих страницах очень много говорится обо мне, то лишь потому, что я, право же, играю какую-то роль в своем повествовании, и меня нельзя выкинуть совсем. Милая моя подруга и я, мы вместе читали, работали, занимались музыкой, и все наше время было так заполнено, что зимние дни летели, как яркокрылые птицы. Обычно уже во второй половине дня, а вечером всегда, К нам присоединялся Ричард. Трудно было найти другого такого непоследливого юношу, однако сидеть в нашем обществе ему, несомненно, очень нравилось. Ему очень, очень-очень нравилась Ада. Это я знаю, наверное, и лучше сказать это сразу. Мне тогда еще не приходилось видеть влюбленных, но тайну Ады и Ричарда я разгадала очень быстро. Конечно, я не могла сказать им об этом или намекнуть, что о чем-то догадываюсь. Напротив, я была так сдержана, притворялась такой непонятливой, что иной раз сидя за работой подумывала, уж не становлюсь ли я настоящей притворщицей. Но ничего не поделаешь. Все, что мне оставалось это сидеть тихо, и я была тише мышки. Они тоже были тише мышек. Я хочу этим сказать, что они еще не говорили о своем чувстве, но наивность, с какой они тем больше льнули ко мне, чем крепче привязывались друг к другу, была так очаровательна, что мне стало очень трудно скрывать, до чего меня интересуют их отношения. «Наша милая маленькая старушка!» «Такая замечательная старушка!» — говорил Ричард, ласково посмеиваясь, и чуть-чуть краснее, когда выходил рано утром в сад мне навстречу, что я просто не могу без нее обойтись. Опять начинается суматошный день. Сначала буду возиться с книгами и приборами, потом, словно разбойник, скакать и в гору, и под гору по всей округе. И мне очень полезно начать этот день с неторопливой прогулки в обществе нашего уютного друга. Так что вот я опять пришел. — Ты знаешь, милая хлопотунья, — говорила Ада, склонив голову на мое плечо, когда мы вечером сидели вместе у камина, и пламя отражалось в ее задумчивых глазах. — Когда мы с тобой приходим сюда наверх, в свои комнаты, мне не хочется разговаривать. Только бы немножко посидеть, подумать, глядя на твое милое лицо, послушать шум ветра, вспомнить о бедных моряках на море. Надо сказать, что Ричард, по-видимому, собирался сделаться моряком. Теперь мы очень часто говорили на эту тему, считая, что следует удовлетворить жившее в нем с детства влечение к морю. Мистер Джарндис написал по этому поводу одному своему знатному родственнику, некоему сэру Лестеру Дедлоку, и попросил его помочь Ричарду стать на ноги. Однако сэр Лестер вежливо ответил, что был бы счастлив содействовать молодому джентльмену в его начинаниях, если бы мог, но ничего сделать не может. И добавил, что Миледи передает поклон молодому джентльмену, с которым помнится, состоит в дальнем родстве, и убеждена, что он всегда будет выполнять свой долг, какую бы деятельность ни избрал. Итак, по-моему, все ясно. Придется самому пробивать себе дорогу, сказал мне Ричард. Ну что ж, ничего. Многим людям приходилось пробиваться самим, и они пробились. Хотелось бы только начать с командования быстроходным пиратским кораблем, чтобы вести с собой канцлера и держать его на голодном пайке, пока он не вынесет решение по нашей тяжбе. И пусть тогда не мешкает. Не то от него только кости да кожа останутся. Жизнерадостность, оптимизм и почти неиссякаемая веселость сочетались в характере Ричарда с какой-то беспечностью, которая меня изумляла, и особенно потому, что он странным образом принимал ее за благоразумие. Это очень своеобразно проявляется во всех его денежных делах, и, пожалуй, мне лучше всего удастся объяснить это на примере, несколько отклонившись в сторону и напомнив о деньгах, которые мы одолжили мистеру Скимполу. Мистер Джарндис узнал, сколько нам тогда пришлось выложить, не то от самого мистера Скимпола, не то от Ковинсова, и, вернув мне деньги, сказал, чтобы я взяла себе свою долю, а остальное передала Ричарду. Но если бы количество мелких необдуманных трат, которые Ричард оправдывал в возвращением в своих десяти фунтов, сложить... С количеством его бесед со мной на тему о том, что он якобы сберег в кавычках или скопил в кавычках эти деньги, получилась бы крупная сумма. Почему бы и нет, благоразумная наша хозяюшка? — сказал он мне, когда недолго думая решил подарить 5 фунтов кирпичнику. Я же заработал 10 фунтов чистых на деле Ковинсова. Как так? удивилась я. «Ну да, ведь в тот день я очень охотно расстался со своими десятью фунтами и не надеялся получить их обратно. Вы не можете этого отрицать?» «Нет», — согласилась я. «Отлично! А потом я получил десять фунтов!» «То есть свои же десять фунтов», — напомнила я. «Не в этом дело», возразил Ричард. «Я теперь имею на 10 фунтов больше, чем рассчитывал иметь, и значит, могу позволить себе истратить их без особенных колебаний. Когда же его убедили не отдавать этих пяти фунтов, доказав, что они не принесут пользы, он опять записал эту сумму себе в актив и решил ее израсходовать. «Давайте-ка подсчитаем», — говорил он, — «я сэкономил пять фунтов, на истории с кирпичником. Поэтому, если я прокачусь до Лондона и обратно на почтовых и потрачу на это четыре фунта, то сберегу один фунт. А сберечь один фунт — неплохая штука. Позвольте вам заметить, Пенни сберег, Пенни нажил. Ричард был по натуре искренний и великодушный юноша, каких мало, я в этом уверена. Былкий и храбрый. Он при всем своем беспокойном характере был так мягок, что я за несколько недель сблизилась с ним словно с братом. Мягкость была свойственна ему от природы и широко проявлялась бы и без влияния ады. А под этим влиянием он стал самым обаятельным из друзей, всегда отзывчивый, всегда такой веселый, жизнерадостный и легкий. Я то сидела, то гуляла, то разговаривала с ним и адой и подмечала, как они день ото дня все сильнее влюбляются друг в друга, не говоря об этом ни слова. И каждый про себя застенчиво думает, что его любовь — величайшая тайна, о которой, быть может, еще не подозревает другой. И, конечно, я была очарована не меньше, чем они сами и не меньше, чем они, пленена их чудесной мечтой. Так вот мы и жили. Но как-то раз утром во время завтрака мистер Джарндис получил письмо и, бросив взгляд на фамилию отправителя, воскликнул. Бойтерна?" Так, так. Потом распечатал письмо и начал читать его с видимым удовольствием а когда дошел примерно до половины, прервал на секунду чтение и объявил, что Бойторн собирается к нам погостить. Интересно, кто такой этот Бойторн, думали мы. И, конечно, все мы думали так же, я во всяком случае. А не помешает ли он тому, что у нас назревает? «С Лоуренсом Бойтерном я учился в школе», — сказал мистер Джарндис, хлопнув письмом по столу. «Это было сорок пять лет назад. Нет больше. В те времена он был самым пылким мальчишкой на свете. Теперь нет более пылкого мужчины. В те времена он был самым шумливым мальчишкой на свете. Теперь нет более шумливого мужчины». В те времена он был самым добродушным и здоровым мальчишкой на свете. Теперь нет более добродушного и здорового мужчины. Очень большой человек. — То есть, рослый, сэр? — спросил Ричард. — Дарик и рослый, — ответил мистер Джарндис. — Он лет на десять старше меня. Дюйма на два выше. Голова закинута назад, как у старого воина. Руки сильные, как у кузнеца, только белые, грудь колесом, а легкие, других таких легких во всем мире не сыщешь. Говорит ли он, хохочет ли, храпит ли? В доме балки дрожат. Мистер Джарндис, по-видимому, любовался обликом своего друга Бойтерна, и мы заметили доброе предзнаменование, исчезли все признаки того что ветер может перемениться. Но, Рик и Ада, а также вы, маленькая паутинка, ведь все вы интересуетесь нашим новым гостем, — продолжал он, — когда я назвал его большим человеком, я думал о его душе, его горячем сердце, страстности, свежести восприятия. Речь у него так же выразительна, как голос. Он вечно впадает в крайности. Говорит только в превосходной степени. В своих обличениях он сама беспощадность. Послушать его, подумаешь, это какой-то людоед. Да, кажется, он и слывет людоедом в некоторых кругах. Впрочем, довольно. Я больше ничего не скажу о нем. Не удивляйтесь, если заметите, что ко мне он относится покровительственно. Он не забывает, что в школьные годы я был тихоней, и наша дружба началась с того, что он как-то раз перед завтраком выбил два зуба, по его словам целых шесть, у моего главного угнетателя. Бойторн и его камердинер приедут сегодня во второй половине дня, дорогая моя, добавил мистер Джармдис, обращаясь ко мне. Я позаботилась о том, чтобы все было готово к приему мистера Бойтерна, и мы с любопытством стали ожидать его. Однако день проходил, а гость наш не появлялся. Подошло время обеда, но мистер Бойтерн все еще не прибыл. Обед отложили на час, и мы сидели у камина, сумерничая при свете пламени, как вдруг входная дверь с грохотом распахнулась, и из передней донеслись следующие слова, произнесенные с величайшим пафосом и громовым голосом. «Нас обманули, Джарндис! Обманул какой-то отпетый мерзавец. Сказал, что нам нужно свернуть направо, тогда как надо было свернуть налево. Свет не видывал такого отъявленного негодяя. — Ясно, что и отец его был самым бессовестным из злодеев, если у него такой сын. Я бы его пристрелил, и без малейших угрызений совести. — Он сделал это нарочно? — спросил мистер Джардис. Ничуть не сомневаюсь, что мошенник всю свою жизнь только и делает, что сбивает проезжих с пути. Загремел тот в ответ. Когда он советовал мне свернуть направо, я, клянусь душой, подумал, что это самый паршивый пёс, какого я когда-либо встречал. Да и я тоже хорош. Стоял лицом к лицу с подобным прохвостом и не выбил ему мозгов. — Ты хочешь сказать зубов? — вставил мистер Джарндис. «Ха — Ха! — захохотал мистер Лоренс Бойтерн. — Да так раскатисто, что стёкла задребезжали. Как, ты еще помнишь? Ха, тот малый тоже был беспутнейшим из бродяг. Могу поклясться, что он еще мальчишкой являл собой такое мрачное воплощение коварства, трусости и жестокости, что мог бы торчать пугалом на поле, усеянном под лицами. Случись мне завтра встретить на улице этого беспримерного мерзавца. Я его шибу, как трухлявое дерево. — Не сомневаюсь, — откликнулся мистер Джарндис. — А теперь не хочешь ли пройти наверх?